Глава двадцать восьмая. Ночной визитер. Павел, заявившийся ко мне в гости в разгар посиделок, ничем не отличался от обычного человека, который прожил в России хотя бы лет пять. На нем были кроссовки и джинсы, а легкая светлая футболка с надписью «Нью-Йорк» оставляла открытыми крепкие руки. Я сразу же вспомнил про Аспид и решил не испытывать судьбу ироничными вопросами или какими-либо другими шуточками. «Зачем ты пришел?» — спросил я, но к чергу не опустил. «На этой земле я хозяин». «Опусти же», — говорю, — по-прежнему тихо попросил Павел. Он показал раскрытые ладони. И я без особого желания, но все же прислонил кочергу к дому. Надо кое-что обсудить. У меня гости, предупредил я. Они могут тебя увидеть. Я машинально посмотрел в сторону соседа, который обычно уже торчал возле забора развесив фуши. В этот раз его не было. К счастью для нас обоих, иначе бы вся деревня знала уже завтра о ночном госте, а весь Владимир. На пару часов позже, из-за утренних пробок. «Тогда я предлагаю отойти в сторонку», — Павел указал на калитку, которую он предусмотрительно оставил открытой. «Знаешь, давай лучше здесь», — рука поползла в сторону шрама от серебряной спирали. Мужчина чуть повел углами рта, изобразив подобие ухмылки, но согласился остаться. Мы отошли за дом, так, чтобы никто из гостей, вдруг отправившись меня искать, не наткнулся на нас. К тому же в кухне, окна которой выходили на задний дворик, никого не было. Начнем с вопросов. Все так же серьезно проговорил работник третьего отделения. Ты сменил свой телефон? Как? Нахмурился я. Но Павел лишь торопливо продолжил, перебив меня. Вижу, что был прав. Через него я мог присматривать за тобой, чтобы ты не наделал глупостей. Да как же? Но меня снова прервали. Неважно как. Ситуация меняется. Изначально она более сложная, потому что мы не посчитали всех прибывших. Всех? Нас прибыло не трое. Больше минимум в два раза». «В вашем университете что, проходной двор?» Чуть повысив голос, не выдержал я. «Ладно, те люди, к которым я привык, но то, что здесь могут шастать еще несколько человек, звучало действительно пугающе. Не двор, но вести учет, находясь здесь у вас, проблематично. Тогда как ты узнал, что пришельцев больше?» «Нашлись добрые люди» клончуво ответил павел так ладно я понял что поймать на лжи этого человека мне так и не удалось поэтому переключил свое внимание на основную тему почему ситуация стала сложной другие тоже имеют отношение к да он не стал дожидаться когда я закончу имеют и самое прямое и ты пришел ко мне но стоп едва не вскрикнул я «Ты что-то установил на мой старый телефон?» «Так надо!» Шпион закатил глаза. «Зачем ты его поменял?» «Потому что твой дротик пробил аккумулятор!» Злобно прошипел я в ответ. «Сам виноват!» «Ты создаешь дополнительные и ненужные сложности. Но дело сейчас не в этом. Важнее всего принцесса!» Я и так с нее глаз не свожу. Павел выдержал паузу, внимательно вглядываясь мне в лицо. «Да, ты с ней спишь», — выдал он, ничуть не смущаясь. «Но если еще раз спросишь, как, клянусь, следующее следящее устройство я вставлю уже не в твой телефон». «Надо же уметь так палиться». Но я не подавал виду, хотя чувствовал, что щеки и уши просто полыхают. На самом деле постельные интрижки меня не интересуют. Ты не дворянин и не богатый промышленник, чтобы эту ситуацию можно было бы использовать. Поэтому на тебе задача более важная — любой ценой защищать Анну. Приплыли. Защищать. «Я не играю в покер и лицо кирпичом делать не умею, поэтому скрыть волнение и страх мне не удалось». Старусил взял меня на слабо Павел. «Не подумал бы, что ты после того, что случилось на том чердаке, будешь бояться...» Он не смог подобрать подходящих слов, и вышла очередная пауза. «Так кого же мне бояться? Кто еще мог прийти с той стороны?» «Афганские наемники? Чукотские снайперы?» «Хватит ерничать, парень!» Холодно отреагировал шпион, причем таким тоном, что одновременно вернул мне способность говорить без подколок, хотя я сам себе еще пять минут назад обещал, что не докачусь до этого. «Хорошо», — согласился я, не моргнув и глазом. «Так кого мне не стоит бояться? Хотя на самом деле наверняка стоит». Мы поймали некоторых. Стоп, кто такие мы и сколько этих самых некоторых? Некоторые — это парочка недоумков. Большего тебе показывать не следует. Помни лишь, что остальные могут, во-первых, быть умнее, а во-вторых, лучше маскироваться. Ты уверен в своих друзьях? На все сто, ответил я без раздумий. Ответ, кажется, удовлетворил Павла. «Хорошо. Очень хорошо то, что ты в них не сомневаешься». Из приоткрытого окна донесся смех и что-то проревел профессор. «А, Григорий Авдеевич!» — еле заметно улыбнулся шпион. «Его голос я узнаю сразу. К тебе у меня одна задача — беречь принцессу». После сотового упоминания титула мне вдруг показалось странным, почему у нас всегда были князья и княжны, а здесь постоянно принцессы. Но времени уточнять не было, поэтому я просто кивнул и будь на чеку. Может, мне пригодится какое-нибудь оружие, живо поинтересовался я, уловив подходящий момент. Пожалуй, «Кочерга — не лучшее решение в твоей ситуации». «Наверно», — согласился я, не очень представляясь, что вообще может быть решением, особенно в моей ситуации. «Только если что, ничего громоздкого не давайте». И не собирался. Павел вытащил из кармана небольшой предмет, но прежде чем протянуть его мне, сперва продемонстрировал его на ладони цилиндрической формы, черного цвета, с запаянным тыльником и едва заметными поперечными насечками, предмет казался то ли игрушкой, то ли частью какого-то большого механизма. Я с недоверием посмотрел на цилиндр. «Это для малых дистанций. Можно стрелять в упор», пояснил шпион. «Здесь предохранитель». Он указал на торец с круглым отверстием. В темноте я едва мог рассмотреть кольцо с широкой кнопкой. Поворачиваешь его на девяносто градусов, берешь вот так. Он обхватил цилиндр и наставил его, как пульт от телевизора, на деревянный забор. Сустав пальца будет тебе импровизированной мушкой, если только руки не кривые. После этого он нажал на кнопку. Цилиндр коротко зажужжал. Раздался легкий чпок. А затем громко хрустнула деревяшка в заборе, из которой вырвала кусок размером с ладонь. Вот это игрушка! Павел протянул мне пародию на стрел, предварительно поставив на предохранитель. В запасе осталось всего двадцать шариков. Расходу экономно. А лучше бы тебе вообще не пришлось их расходовать. Я покрутил игрушку в руках. Небольшой, легкий, но смертельно опасный предмет. И, похоже, почти без отдачи. Я сунул цилиндр в карман. «Меня не ищи, я тебя сам найду. С принцессы глаз не спускать». «А что насчет того, чтобы поскорее отправить ее домой?» — спросил я, надеясь в глубине души, что он прикажет не торопиться. «Мне казалось, ее присутствие тебя больше не смущает. Не спеши отправлять ее обратно. Надо еще кое-что выяснить». Я услышал, как открылась входная дверь в дом и повернул голову в сторону звука, а когда решил спросить у Павла, когда он свяжется со мной в следующий раз, не заметил его на прежнем месте. Он словно растворился в воздухе».